Глава 17 Я щелкнула тумблером чайника и ушла в комнату. Последний учебный день на этой неделе подошел к концу, и теперь предстояло за выходные повторить пройденный материал, разложить все в голове по полочкам и выполнить целую гору домашних заданий. Почему-то я соскучилась по близким, настолько, что чуть не собрала вещи и не поехала на выходные к ним, но вовремя одумалась. Вряд ли они ждут меня. Я разложила учебники по столу и постаралась расставить приоритеты. Наверное, стоит начать с простого, с обычных немагических дисциплин. По крайней мере, сюрпризов в них точно нет. А вот для магии требуется больше времени и сил. Поэтому разумнее будет приступить завтра утром со свежей головой. А уж в воскресенье, если останется немного времени, можно будет отдохнуть. Прикинув, что чайник уже закипел, я вернулась в кухню. Вода по-прежнему была холодной, и даже индикатор не горел. Я пощелкала тумблером, вытащила и вставила вилку. Но ничего не изменилось. «Чай поставила», — уточнила Гуля, появляясь на пороге. «Пыталась», — развела руками я. «Не включается». А «Розетка работает?» «Сейчас, погоди-ка». Она метнулась в комнату и вернулась зарядным от телефона. «Хм, работает», задумчиво протянула она. Чайник сдох. «Нужен новый. Скинемся?» Я прикинула, сколько еще денег осталось из тех, которые мне выделил отец на месяц. Выходило немного, но Кононов обещал стипендию в первых числах октября. Просить снова не хотелось. Папа не откажет, но Ольга Владимировна опять заведет свою песню про то, что взрослые люди должны сами решать свои проблемы. А как мне их решать? Я учусь на очном. Мне всего три месяца, как 18 лет. Где я должна взять деньги? Украсть, что ли? Работать? Да я с удовольствием. Только кем и когда? Заочникам проще. У них сессии два раза в год так еще и с работы на это время отпускают. А что делать мне? Можно попробовать поискать работу в интернете, но есть риск нарваться или на мошенников, которые отберут последние, Или просто на недобросовестных работодателей, которые не заплатят за выполненную работу. «Злата!» — окликнула меня Гульнас. «Ты чего зависла?» «А, выпала я из грустных размышлений». «Да, скинемся, конечно. Других вариантов нет. Тогда вечером съездим в город все вместе». «Да-да», — быстро согласилась я. «По правде говоря, меня Миша звал погулять, но я не придумала, как отмазаться. А теперь и причина нашлась». «Чего?» — возмутилась Гуля. «В смысле отмазаться? Почему не идешь?» «Учебы столько!» — поморщилась я. «Не хочу отвлекаться». «Если много учиться, голова задымится и будет болеть. Оно тебе надо? Сходи, проветрись. Не понимаю такого, а я понимаю». Тихо прошелестела Яна, выходя из комнаты. «Сама хотела к бабушке съездить, но столько задали, что просижу над учебниками до самого понедельника. Но за чайником поеду, конечно, дело-то общее». «Ну, приехали!» — закатила глаза Гульнас. «Слинять на выходные и просто прогуляться в пятницу вечером пару часов — это разные вещи. Так, короче, прямо сейчас пиши своему кавалеру, что ты согласна, а мы с Янкой и вдвоем как-нибудь дотащим один чайник от торгового центра до общаги». Я задумалась. С одной стороны, прогуляться и правда хотелось. «Да и Миша мне нравился. К тому же, если постоянно отказываться от свиданий, то поиск парня может затянуться до конца учебы, а там и работа начнется. И когда заводить отношения? На пенсии?» С другой стороны, в этот раз задали и правда очень много. Настолько, что пара часов проблемы не решила бы, но и правда пара часов ничего не решила бы. «Хорошо», — улыбнулась я. «Только дорогой не берите, а то денег мало». «Сами не олигархи!» — кивнула Гуля. Через пару часов мы покинули территорию кампуса и двинулись к остановке. Миша уже ждал меня. Вопреки уверениям Гульнас, цветов у него в руках не оказалось. Я покосилась на подругу. Может, не стоит тогда идти с ним? Или стоит? Гульнас одобряюще похлопала меня по плечу. Миша подошел ближе, широко улыбаясь. «Привет!» «Привет, Миша!» Смущенно пробормотала я. «Это мои подруги, Яна и Гуля. Девочки, это Миша!» «Больше всего на свете мне хотелось стать невидимкой или провалиться сквозь землю. Как себя вести? Правильно ли я все делаю? Может, я должна была сначала представить Мишу, а уж потом девочек? Что делать дальше?» К счастью, подошедший автобус помог справиться с неловкостью момента. Мои соседки отправились за чайником, а я за новыми ощущениями. Мне было не по себе. Миша оказался симпатичным даже лучше, чем на фото. И что такому парню нужно от самой обычной меня? Или просто плохо разглядел фото на аватарке и теперь обязательно пожалеет о том, что пригласил на свидание? «Наверное, придет домой и сразу кинет меня в черный список. Или нет?» Миша не пытался убежать, сославшись на какие-нибудь важные дела. Он даже с интересом поглядывал в мою сторону, но заговорить не решался. Я перекладывала ветровку, которую захватила на случай вечернего похолодания, из одной руки в другую. «Слушай, а чего ты ее таскаешь? Давай, уберу в рюкзак!» — предложил Миша. «А давай!» — с радостью согласилась я. «Теплая нынче осень, да?» «Ага. Диалог не клеился. Одно дело отвечать на сообщение, когда есть время подумать, и совсем другое живое общение». Права была Ольга Владимировна, когда говорила, что современная молодежь разучилась разговаривать. «А на кого ты учишься?» — задал неожиданный вопрос Миша. «Я на... э...» Неожиданно я впала в ступор. На кого я учусь? На волшебницу? И как этот бред озвучить малознакомому парню? А на кого тогда? Если бы я уже выбрала специальность, то было проще. Но первокурсники получают общее высшее образование. На кого нас учат? На ученых людей? На студентов? На психолога? Нашлась я. А что? Вполне достойная специальность. И звучит красиво. И от правды не так уж и далеко. Здорово! Обрадовался Миша тому, что нашел тему для беседы. А я на программиста. Люблю компы. Прикольно, а я в них совсем не шарю. Тогда тебе повезло. Хвастливо заявил мой новый знакомый. Если что-то понадобится, обращайся. Могу и систему переустановить. И от вирусов почистить. И даже знаю, где достать крякнутые ПОшки. Кучу денег сэкономишь. Классно. Только у меня нет компа. Дома есть, но сюда же его не притащишь. Он у нас на двоих с сестрой. А свой ноут не хочешь купить? Хочу, конечно, вздохнула я. Но денег пока нет. Они сейчас так подорожали. Как же ты учишься? Сейчас ведь все в цифре. «Да нет», — повела я плечами, — «у нас учебники и лекции под запись, а в интернете шариться из телефона можно. Если уж сильно понадобится комп, то есть компьютерный класс. Там и принтер есть, и копир. Бумагу только сказали приносить свою, а то она вечно заканчивается в неподходящий момент». «Ага, у них вечно так», — засмеялся Миша. «Но в институтах этих». То в принтере бумага заканчивается, то в туалете. Я захихикала, и стена из напряжения и неловкости между нами словно рухнула. А кем ты подрабатываешь? Я просто и сама хочу зарабатывать, но не представляю, чем можно заниматься, чтобы не пострадала учеба. Ой, это долгая история, отмахнулся Миша. Но тебе могу посоветовать пару сайтов, где есть работа для новичков. Она несложная, но и оплачивается так себе. Копейки, если честно. Зато и требования совсем детские. Картинки всякие описывать. Правильность названий проверять. Зато там на деньги не кидают. Выполнил задание, сразу денежка капнет на счет. Накопила тысячу, можно выводить. Маловато, вздохнула я. Так все от тебя зависит, заверил Миша. Хоть каждый день выполняй задания и выводи. Можешь подкопить и вывести за месяц сразу побольше. А потом у тебя там будет расти репутация. Это рейтинг такой. Вот когда достигнешь уровня мастер, то задания откроются посложнее. За них платят побольше. Но можно и на простых сидеть дальше. Никто не заставляет браться за сложную работу. Можно каждый день работать. Можно раз в месяц. Полная свобода. Перспектива зарабатывать прямо из общаги мне нравилась. Конечно, для этого надо было обзавестись ноутбуком, и вряд ли в этот раз Ольга Владимировна позволит отцу меня проспонсировать. Если уж телефон вызвал у нее приступ жабьего удушья, то целый ноутбук — это минимум сердечный приступ. Впрочем, можно закинуть идею купить ноут для Алиночки. Ведь ей же нужен новенький хорошенький ноутбук. «Нужен, точно-точно. А мне так уж и быть, достанется старенький тормозящий комп». «Обидно, конечно, но потом можно заработать на нормальный». Да и Кононов говорил что-то о стипендии. «Если не тратить деньги на ерунду, вроде ломающихся чайников, то можно накопить». Мы еще немного поболтали на разные темы, и я заметила, как мы вернулись обратно к воротам кампуса. «А вот и твои подруги». Объявил Миша и кивком указал на подошедший автобус. Гуля с Яной и правда вышли оттуда. В руках у Гульназ был бумажный пакет с логотипом популярного магазина электроники, в котором явно угадывалась объемная коробка. Догадавшись, что настало время прощания, я улыбнулась Мише, пообещала, что мы снова обязательно встретимся и побежала к девчонкам. Вряд ли им была нужна моя помощь в транспортировке чайника. Но и продолжать гулять дальше, после того, как мне намекнули о том, что пора домой, было бы глупо и нелепо. «Ну как?» — весело спросила Гуля. «Не знаю», — честно призналась я. Мы вошли в ворота и медленно побрели вдоль дороги. «Понравился?» «Нормальный?» — стала допытываться Яна. «Понравился?» — кивнула я. «Только непонятно, понравилась ли я ему?» Вроде бы и сказал, что снова меня пригласит погулять но как-то уж очень быстро от меня избавился. «Не так уж и быстро», — хмыкнула Гуля. «Нас не было почти три часа». «Сколько?» — ахнула я. «Я думала, не больше часа». «Значит, точно понравился», — захихикала Яна. «Счастливые часов не наблюдают». «Шайсе!» — ругнулась я, уже открывая входную дверь. «Не только часов, но и ветровок!» — отдала Миша. Он затолкал ее в рюкзак и... «И получил повод встретиться с тобой снова», — заключила Гуля. «Так что ты ему тоже понравилась, даже не сомневайся!»